Глава третья. Открыв дверь, Леонард пригласил Хлою Север в свой кабинет. Я доктор Вимен, директор программы, но можете называть меня просто Леонард. Девушка прошла внутрь, с любопытством оглядывая обстановку. Садитесь, где вам будет удобно, произнес он, указывая на несколько стоящих перед письменным столом р а з н о м а с т н ы х стульев и кресел. Просто она была небольшого, где-то пять футов пять дюймов. С чистой кожей, немного бледноватая. Примечание: 5 футов 5 дюймов, 165 сантиметров. Конец примечания. Большие голубые глаза, в л е г е н с а х и просторной рубахе вроде т у н и к и темно-каштановые волосы, стянуты в конский хвостик на затылке. Выглядит моложе своих 18 и л и по крайней мере в данный момент. Доктор у и м е н уже видел и другие ее версии в соцсетях. Броский макияж, коротенькие облегающие платья, высокие каблуки. К своим аккаунтам она явно относится с большим разбором. Якобы спонтанные и небрежные фотки слишком уж безупречно, чтобы быть таковыми. Выбрав просторное кресло, девушка уселась на него, поджав под себя ноги. Это нечто вроде обычного психотерапевтического сеанса, спросила она. Более или менее. Хотя мы в основном сосредоточимся на вашем диагнозе и попробуем обучить вас методам, которыми с ним можно у п р а в и т ь с я Как прошла первая неделя? Как в тумане, ответила Хлоя, поднося руку к рту и прикусывая ноготь. Я познакомилась с такой кучей народа, что едва помню, как кого зовут. Впрочем, на все нужные мне лекции я уже записалась. Подружились с кем-нибудь? Девушка кивнула. Соседкой по комнате. Она просто классная. И еще с кое какими ребятами из нашего коридора. Мы ходили танцевать. Вы ведь еще не отправляли какие-то опросники, насколько я понимаю? То, что вы имеете в виду, это не опросники, а мониторинг со ц е н к о й по стандартной шкале. Развернутый ответ не требуется. Нам нужно просто знать, как вы себя чувствуете в какой-то конкретный момент. Хлоя опять кивнула, шаря взглядом по толстым т о м а м на стеллаже у него за спиной. А когда я познакомлюсь с остальными? Тут у нас не группа в детском саду, пошутил у и м е н Она показала на свои часы. Вы используете их вместе с университетской полицией или как, чтобы знать, где мы? Примечание. В принципе, такая же полиция, что и везде, только в качестве района выступает территория университета или колледжа с ее студенческой спецификой, а финансирование такого отдела полиции обычно осуществляется за счет учебного заведения. Кстати, до революции университетская полиция, основанная уставом 1835 года, имелась в России. Конец примечания. Леонарду пришлось тщательно сформулировать ответ. Ну, конечно же, нет. Хлоя нет ничего незаконного в том, чтобы иметь подобный диагноз. т а у г р ю м о пожала плечами. Люди ведут себя так, будто мы какие-то чудовища. Мой психолог в школе, мама, никакое вы не чудовище. Тогда почему вы поставили мне более серьезный диагноз, чем тот, что ставили мне в школе? Это ведь хуже? Психопатия ничем не хуже диссоциального расстройства личности. Это разные вещи, но люди, к сожалению, частенько путают эти понятия. По моему, вы равно, как и множество других людей, относитесь к той группе, к о т о р ы м в начале ошибочно поставили ДРЛ, в то время как это должна быть психопатия, а я не убежден, что она относится к расстройству личности в классическом понимании этого слова. К несчастью, термин психопат прочно связан в общественном сознании с преступностью, поскольку один из основоположников изучения этого вопроса Роберт Хейр начал свое исследование именно с преступников и в дальнейшем сосредоточился исключительно на них. Мне бы хотелось, чтобы мы пересмотрели этот термин с более конструктивной точки зрения. Так что вы не считаете, что я представляю собой какую-то опасность? Леонард уже привык к тому, что поступающие к нему пациенты чаще всего ошибочно понимают свой диагноз, наверняка насмотревшись ч е р н у ж н ы х полицейских телесериалов и фильмов ужасов. Большинство из них были диагностированы и направлены к нему врачами, которые просто уже не знали, что с ними делать. Но для намеченного многоподходного исследования подходили лишь немногие избранные. Главные критерии: молодость, достаточно высокий уровень интеллекта и желание испытать свои силы. Это очень распространенное заблуждение. По моим собственным прикидкам, психопаты составляют где-то 2-3% процента всего населения Америки. Представляете, какой хаос воцарился бы, если бы все они были опасны. В этом смысле я сильно отличаюсь от большинства практикующих психиатров. Ну, для начала хотя бы тем, что действительно всерьез занимаюсь исследованием этого вопроса, что делают очень немногие. но также и по той причине, что не рассматриваю это как нечто отличное от прочих физиологически обусловленных расстройств вроде шизофрении. То есть рассматриваете это как обычное сумасшествие? п р о и з н е слохлоя без всякого выражения, словно н е д о в о л ь н о я услышанным. Ладно, тогда давайте скажем, что это скорее биологически обусловленное ограничение. Способности понимать и лично испытывать весь спектр человеческих эмоций или же держать под контролем свои импульсивные побуждения. В ваших устах это звучит как дислексия или что-то в этом роде. Моя мама называет это п а т о л о г и ч е с к и й эгоизм. Примечание. Дислексия – избирательное нарушение способности к владению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Конец примечания. Я не стал бы использовать слово «патологический». Ваш недостаток эмпатии вызывается тем, как функционирует ваш мозг. Примечание. Эмпатия – способность к сопереживанию. Конец примечания. Из-за того, что наряду с прочими эмоциями вы точно также не испытываете чувство страха, то в итоге неосознанно ищете каких-то сильных ощущений. В данном расстройстве наличествуют как эмоциональное отсутствие эмпатии, манипулятивность, напускное обаяние. Так и асоциальная составляющая, и как раз именно эта сторона больше ассоциируется с преступными наклонностями, недостаток контроля над импульсивными побуждениями, склонность к рискованному поведению и все в таком духе. Но в подавляющем числе случаев все это так или иначе сводится к физиологии. Если это физиологически обусловлено, почему вы просто не дадите мне какое-нибудь лекарство? Типичный американский вопрос, не так ли? Но, увы, никакой успешной схемы медикаментозного лечения психопатии по-прежнему не существует. Я надеюсь изменить эту ситуацию, а также то, как люди в принципе рассматривают это заболевание, а еще официальную терминологию. в с я к и й раз стоит появиться душевнобольному серийному убийце или массовому стрелку, как все сходу называют их психопатами. Примечание. В отличие от серийного убийцы Термин "массовый стрелок" в русском языке пока не прижился, к счастью, но в США с некоторых пор прочно вошел в обиход по причине высокой распространенности явления. Речь идет о преступниках, целью которых является расстрелять за короткое время как можно больше людей в школах, университетах, ресторанах, на массовых мероприятиях и прочее. Конец примечания. Но разве многие из нас не оказываются в итоге за решеткой? возразил а х л о я Не стала сразу с ним соглашаться. Это сообщила ей кое-что интересное. Она испытывала его. Тюрьмы и вправду переполнены психопатами, составляющими непропорционально большую часть их контингента, но это скорее говорит об отсутствии контроля за импульсивными побуждениями, чем о чем-то еще. Большинство психопатов не оказывается в итоге за решеткой и, выбрав правильный путь, может придерживаться нормального созидательного образа жизни, не разрушая отношений с окружающими. А что, если они изберут неправильный путь? Что, если такие люди не считают, что с ними что-то не так? Если они не способны самостоятельно разобраться, как жить в этом мире, то да, они могут принимать неверные решения и в итоге закончить свои дни в тюрьме, или же так и продолжат использовать в своих интересах других людей, пока не будут вынуждены покинуть родные края и остаться в полном одиночестве. Она пожевала нижнюю губу. И вы думаете, что нечто подобное меня не ждет? Я в этом просто уверен. У вас великолепные оценки, а это свидетельствует о том, что вы и вправду способны контролировать свои импульсивные побуждения, когда вам это требуется. У вас есть друзья и увлечения и никакого криминального прошлого. Это всего лишь потому, что я ни разу не попалась. Сходу пошутила она. Как и многих психопатов, ее окружала аура свободной уверенности в себе. Никакой неловкости, часто заметной у только начинающих взрослеть недавних подростков. Все еще не уютно чувствующих себя в собственном теле. Тогда какая разница между психопатом вроде меня и тем, кто оказывается в камере смертников из-за того, что собрал целую коллекцию человеческих голов? Ну, для начала у них недостает вашего умения выйти сухими из воды. В свою очередь, отшутился Леонард, и Хлоя громко расхохоталась. Это не то из-за чего вам стоит переживать. У подобных людей обычно еще и целый букет других проблем. Необратимые последствия черепно-мозговых травм в детстве, склонность к садизму, но можно не испытывать симпатии и не будучи садистом. О, воскликнула Хлоя, отведя взгляд, чтобы уставиться за окно, и самым серьезным видом нахмурилась. А что, если это как раз мой случай? Что, если моя мама в детстве уронила меня и я стукнулась головой? Существует множество факторов, из-за которых люди склоняются в эту сторону. Вам когда-нибудь хотелось причинить кому-нибудь физический вред? Вообще-то вопрос с подвохом. Любой когда-нибудь может жутко разозлиться. Порой думаешь, Господи, так бы их всех и прибило. Но вы же никогда не хотели причинить людям вред, настоящий вред, просто чтобы посмотреть, как они мучаются от боли. Хлоя пожала плечами, опять прикусив ноготь. Только в собственном воображении. Вам когда-нибудь приходилось мучить или убивать животных? Нет, твердо ответила она. А твоя мамочка совсем другое мне рассказывала, подумал доктор у и м е н молча помечая в блокноте точное время. Она сказала нет совершенно открытым и честным лицом, ни секунды не колеблясь. Посмотреть переданные в этот момент данные со смарт-часов можно будет и позже. Проверить, не изменился ли у нее пульс. Это едва ли детектор лжи, да и не особо т о верил он в подобную технику. Но физиологические особенности психопатов давно интересовали его. Я просто хочу жить обычной жизнью, хочу стать врачом, найти себе достойную пару, завести кучу друзей и может вести собственный видеоблог, как и очень многие люди вроде вас. Вы наверняка встречали таких в своей повседневной жизни: журналистов, врачей, учителей, даже руководителей высшего звена. Хлоя Робко улыбнулась. Леонард получил еще одно напоминание, почему он так любит свою работу. Из-за таких вот перспектив. Так что я все-таки могу стать врачом, если изучите е как следует, освоите ту технику, которой мы вас обучим, и не будете нарушать закон, то почему бы и нет? Вы можете стать абсолютно кем угодно.